Павел шумил, «Жестокие сказки», «Сказка номер один», «Мастер-Ломастер». «Крот, ты?» «Да, я». Крот вышел из темноты туннеля и огляделся. «Я?» «Машинально тоже». «Симпатичная коморка, стены железные, ржавые, вдоль правой трубы и кабеля по левой лениво сползают капли конденсата». «Кого не хватает?» — спросил без входя вслед за кротом. Тимати и пепла. Бес повозился в углу, вытащил на середину грубо сваренные из арматуры козлы. Сверху положил лист железа. Получился стол. Крот исчез на минуту в туннеле, вернулся с ящиками. Я оторвался от изучения потеков на потолке и принес еще три ящика. Бес вытащил из кармана десяток полиэтиленовых пакетов и перочинным ножом начал кроить их по швам. «Зачем?» – поинтересовался Крот. «Постили под задницу». Бес есть бес. Я пододвинул ящик к столу, постелил под задницу останки пакета и сел. Крот сел с другой стороны, а на центр стола установил фонарь, направив луч вверх. Бес распорол последний пакет и принялся покрывать ими стол, как скатертью. Я приподнял фонарь, чтобы ему было удобнее. Бес есть бес. «Гнус! Что такое гнус?» – спросил он меня. «По-вашему, что-то вроде москита». Мелкий, крылатый, очень кусачий, и их очень много. Туннель загудел под торопливыми шагами. Точность, вежливость королей провозгласил пепел, остановившись за шаг до дверного проема и уставившись в наручные часы. Но Тимоти, он не король, он поднял пепла и перенес через порог. И поставил. Потом закрыл за собой железную дверь. «За вами чисто?» – спросил бес. «Чисто?» – отозвался Тимоти. «Гризли!» Пепел смирил Тимати уничтожающим взглядом и стал готовить помещение. Прилепил к стенам глушилки и включил. Глушилка – такая маленькая черная коробочка с магнитной присоской. Она что-то такое излучает, от чего электроника вокруг сходит с ума. Передатчики не передают, рекордеры не записывают. А еще она издает белый шум. Заставляет гудеть всю стену, и подслушать ничего невозможно. Внутри музыкальной шкатулки сидеть не очень приятно. Да и сети пока не настолько умны, чтобы разговоры анализировать. Но Бес слегка параноик. «Начинаем», — сказал Бес. «Крот?» Крот достал план города, развернул, расстелил на столе. Самые слабые места города — электроснабжение и насосная станция. Особенно насосная станция. В часы максимума запас производительности не выше полутора процентов. А электроснабжение — 6-8 процентов, остальные службы. От пятнадцати до двадцати пяти процентов. Пятнадцать это у теплоцентрали. Не особенно много, но до зимы далеко. Может подождать. Вообще все, что касается воды в этом городишке, наладан дышит. Трубы старые, насквозь ржавые. Полного давления не выдержит. Значит, начинаем с водокачки, уточнил Без. Да, электроцентраль, после водокачки. Кто у нас водокачкой занимался? Ты гнус? Я кивнул. «Тимоти, сколько у нас пластиката? Мало? 320 килограммов». «Да ты что, смеешься? Ты понимаешь, что нам нужно разнести водокачку в пыль? Чтобы ее восстановить было нельзя. 300 килограммов – это слону укол». «Сам попробуй достать. На заводах сплошной контроль. На каждом углу киберы с вот такими окулярами». Тимоти поднес глазам кулаки, словно в бинокль смотрел. «Каждый пакетик десять раз взвесят, пересчитают». Человека запугать можно, обмануть, подкупить. А ты кибера обмани. Видно, на заводе и в самом деле стало хреново, если Тимати так окрысился. Компьютерная сеть, она хоть и разорвана на тысячи подсетей, все же обучается. С каждым разом работать становится трудней. «Ша, ребята», — гордо сказал я. «Тусинить после будете, у вас есть я». «Мелкий кусачий», — уточнил бес, и я смерил его ледяным взглядом. «Слушайте сюда». Я расстелил на столе новую схему. Первым делом – магистральные трубопроводы. Стоит только поднять давление в системе, как они сами полопаются. А для этого нужно оборвать связь между датчиками давления в трубопроводе и концентратором. А еще лучше – взорвать концентратор информации к чертям собачьим. На это килограмма пластиката хватит. Дальше. Когда замокнет концентратор, система, конечно, перекроет подачу. Это нам не нужно. Поэтому вентиль, вот здесь, нужно переключить на ручное управление, а в систему послать сигнал, и якобы он сработал. Теперь накопитель. Датчики уровня воды закратить к чертовой матери на минимуме. Клапан переполнения заглушить. Тогда давление в накопителе может подняться аж до 15 атмосфер. Но трубопроводы раньше полопаются. Век свободы не видать, если хоть одна труба 10 атмосфер выдержит. «Хорошо поешь», – насмешливо прищурился пепел. «Спори на твой фрибайдер», — не отступил я. «Мой фрибайдер против твоего темпера и ящика пива». Мы поспорили, и бес разбил наш спор. «А теперь самое интересное», — продолжил я. «Сюда смотрите. Накопитель состоит из двух резервуаров. Большой трогать не будем, а вот малый... Смотрите на схему. Здесь насосы, а это уже стенка резервуара. Если ее чуть приподнять...» «Полтора метра толщины», — возмутился Тимоти. «Два с половиной», — уточнил я. «А ты, Пепел, что скажешь? С поверхности даже кумулятивным не звать. Но если перфоратор нужен? Если заряды зацементировать в глубине стены, какое давление за стеной?» «При каком трубу полопаются, то и будет», — ответил я. «Атмосфер восемь. Может получиться», — согласился Пепел. Наклонил голову и беззвучно зашевелил губами. «Я-то знал, что у него получится. Ему только идею объясни». Бес внимательно изучал схему. «Ну ладно. вепел вскроет резервуар. Поток снесет два-три насоса. А дальше что?» «А дальше самое интересное. Представьте, в стене дыра. Десять квадратных метров. Из нее струячит вода под давлением восемь атмосфер. Куда она струячит?» «В стену напротив». Сквозь стену напротив. 8 атмосфер. 80 тонн на квадратный метр. Вода разносит стену вдрызг, размывает 5 метров грунта и подмывает фундамент этой заброшенной многоэтажки. Вопрос всем. Куда упадет многоэтажка? Я гордо оглядел лица. Это все надо очень тщательно посчитать. С сомнением потянул без. Ты уверен, что здание нежилое? Вот здесь насосы. И откнул пальцем схему. «Не вижу связи. Насосы гудят. Жильцы через неделю сбежали. Здесь ни один бомж жить не будет. Если дом рухнет, от насосов мало что останется», — согласился бес. «Но все-таки надо проверить. Гнус и Тимати, вы проверяете дом. Пепел, подготовь все для подрыва стены. Крот, посчитай, рухнет ли дом, а я займусь трубопроводами». «Датчиками уровня и клапаном переполнения», — докончил я. «Клапан возьмешь на себя», – парировал бес. «Мои нежные руки имеют дело только с электроникой. Итак, задачу все знают. Расходимся». Вода из крана сочилась жиденькой стройкой. Тимоти подставил под нее ладонь, вздохнул и закрыл кран. «Как они на верхних этажах умываются?» «Утренний максимум», – ответил я. Крот же говорил, что еще есть запас мощности. Это в среднем по городу». «Понятно» позавтракав мы вышли на улицу. Торопиться было некуда, толкаться в переполненном транспорте тоже не хотелось. Но все же я слегка удивился, когда Тимоти, проходя мимо, прилепил глушилку прямо на крыло шикарного автомобиля. А потом, не избавляя шага, легнул каблуком правую фару. На звон стекла и возмущенный рев сигнализации оглянулся какой-то спешащий на работу клерк. Тимоти подмигнул ему, и тот расплылся в ответной улыбке. Никто не любит богатых, но все хотят разбогатеть. Чудно, если вдуматься. За углом мы остановились, закурили и подождали, пока не затихнет завывание сигнализации. Тимати надел перчатки, докурил две затяжки сигарету и закопал бычок. Мне было интересно, как он отключит бибиколку. С радиосигнализацией справится глушилка, но вскрывает дверцу у вопящей, как мартовский кот, машины верный путь в полицейский участок. Я так ему и сказал. «Это Каравелла-555», — ответил Тимоти. «Ну и что?» «У нее фары и клаксон сидят на общем предохранителе». Я все равно ничего не понял, но решил подождать и посмотреть. «Из угла!» Тимоти подошел к Каравелле, рукой в перчатке выбросил из разбитой фары осколки стекла и вставил что-то вместо лампы. Достал из потайного кармана пиджака полуметровую стальную линейку. Прижал к стеклу дверцы водителя. Просунул в щель и сильно нажал. На долю секунды вспыхнули фары. Слабо вякнул клаксон, а над разбитой фарой поднялось облачко дыма. Дверцы открылись. Тимоти сел на место водителя и принялся шарить под щитком. Потом вышел, снял с крыла глушилку, вынул из разбитой фары свою фиговину и вновь скрылся в салоне. Через минуту каравелла плавно подрулила ко мне. Почему считается, что этот пульмановский вагон сложно угнать? Где знаменитые четыре ступени защиты? Тимоти вышел и с поклоном открыл мне заднюю дверцу. Прошу вас, сэр. Я важно сел и небрежно кивнул. Чуть слышно заурчал мотор. Машина плавно набрала скорость. Хорошая машина. Люблю ездить в хороших машинах. Включил телевизор, но из динамика раздался хриплый рев, а экран остался черным. Где-то в машине продолжала работать глушилка. Обидно. Сейчас по восьмому каналу идут мультики про Микки Квакера. Я их люблю, но если выключить глушилку, машина завопит на полицейской волне, и копы сядут на хвост уже через две минуты. Доехали быстро, как я и предполагал, дом был заброшен. Грязные, много лет не мытые стекла, криво висящая на одной петле дверь. Тимати вышел первым, потому что я был занят, переправлял шикарные сигары из бардачка во внутренний карман своего пиджака. Зажигалка мне тоже понравилась. Дверь не только висела на одной петле, но еще изнутри была привязана проволокой. Пока Тимати возился с ней, я любовался резервуаром. Чем-то он напоминал старинный замок. Глухая неприступная стена, метров тридцать высотой, только зубцов по верхней кромке не хватает, и башенок. Тимати наконец-то открыл дверь, мы вошли. Коридор освещала тусклая лампочка, а под ней сидел Панк. То ли пьяный, то ли наширявшийся, скорее второе. «Ты один тут такой?» – навис над ним Тимоти. «Жди», – сказал наширявшийся Панк. «Кого?» «Их!» Панк махнул рукой туда, откуда мы пришли. Я оглянулся, и мне захотелось спрятаться. Я спрятался за Тимоти. Не весь что, но лучше, чем ничего. К нам приближались три шкафа и важный шишка. А еще мне не понравилось, что под рукой у Панка была коробочка с кнопкой, а провод от коробочки уходил за стенку. Панк наш был то ли часовым, то ли приманкой. И то, что дверь была изнутри проволокой привязана, тоже не случайно. Вроде бы и ломать повода нет, а на две минуты задержала. Важный шишка достал из кармана «нет, не сотовый телефон». Полицейский ходите тойте Готов спорить с шифратором на канале. Серьезные ребята, и богатые, и в заброшенном доме, в промзоне. Вывод – наркотой пахнет. А наркобизнес – дело жестокое. «Фраер в пиджаке на шикарной тачке, с подбитым глазиком, и с ним горилла», – сказал Шишка в хойте-тойте. «Тачка? Каравелла». «Да-да, 555-я каравелла». «А что, хорошая легенда, я шеф, Тимати Тилхранитель». Только бы Тимати рот не раскрыл, думал я приплюснутый к стенке, пока сноровистые руки обшаривали карманы. «Босс, вы уверены, что ситуация под контролем?» – выдал Тимати. «Не делай резких движений и не открывай рот, пока я не скажу», — ответил я. «Хорошо иметь дело с Тимати. мы понимаем друг друга с полувзгляда».